Голливуд проснулся значительно раньше Виктора, и утреннее небо уже наполнилось стуком молотков. У арочного въезда в мышиный век Пикчерс выстроилась длинная очередь груженых лесом фургонов. Спешащая куда-то толпа штукатурщиков и плотников едва не сбила Виктора с ног и оттерла к стене. А за стенами Голливуда суматошно носились десятки рабочих, обегая спорящих друг с другом SRBN до Стабля и Зильберкита. Виктор подошел к ним в тот самый момент, когда Зильберкит, задыхаясь от изумления, воскликнул: « Что целый город! Окраины можно не возводить, заявил Достабль. но центр должен быть выстроен полностью, и дворец и университеты здания гильдий, все как в настоящем городе все на своих местах понял. Лицо достабля полыхало багровой краской. За его спиной. Подобно официанту с подносом прохаживался тролль Детрит, терпеливо удерживающий над головой на своей страшных размеров руке предмет, который во всем напоминал кровать. Виктор не сразу сообразил, что вся кровать покрыта какими-то словами. В руках Достабль сжимал исписанную простыню. «Но бюджет!» – пытался возразить Зильберкит. «Деньги как-нибудь наймем!» – холодно отвечал Достабль. Даже если бы Достабль заявился к нему в женском наряде, Зильберкит и то был бы меньше шокирован. Зильберкит попробовал поторговаться. «Ну, если ты все уже решил...» «Значит, договорились». «Я подумал, что, может, мы сделаем на этих декорациях не один, а несколько кликов, чем мы компенсируем затраты, а еще можно будет сдавать этот город в аренду». «Какую аренду?» — взревел Достабль. «Мы будем монтировать их исключительно под поднятых ураганом». «Ну, разумеется», — урезонивал его Зильберкит. «А уже потом, когда мы...» «Какое потом? Какое потом?» — скинулся до стабль. «Ты сценарий читал? Да или нет?» «Детрит, а ну покажи ему сценарий!» Тот услужливо швырнул к их ногам кровать. «Ты принес мне показать, где ты спишь?» «Творить можно и в кровати. Вот, погляди, здесь, над резьбой». Ему пришлось взять передышку, ибо Зильберкит вгляделся в строчки. навыками беглого чтения Зильберкит так и не овладел, поскольку предпочитал читать исключительно бумаги, в которых основным словом было «итаго». Наконец он промолвил: "Так ты собираешься, собираешься его спалить?". Так распорядилась история. Едва не лопнув от важности, произнес Достабль: "А с историей спорить бесполезно. Город был погребен под пеплом гражданской войны". Зильберкит выпрямился. «История может себе говорить все, что угодно, но я не намерен разбрасываться своими деньгами. Это самая настоящая авантюра!» «Я как-нибудь расплачусь», — спокойно перебил его Достабль. «Одним словом денег не дам». «Это три слова», — заметил Достабль. «Пытаться втянуть меня в такое безумство!» — продолжал Зельберкит, ничего не слыша. «Знаешь, я всегда выслушивал твое мнение». Но ты, видимо, хочешь превратить движущиеся картинки в какой-то... в какой-то аттракцион, в несбыточную мечту. Уволь меня. Я в этом принимать участие не буду». А «Вот и славно!» — Достабли глянулся на тролля. «Детрит, ты слышал? Господин Зельберкит желает уволиться!» Тролль кивнул и могучим отработанным движением приподнял Зельберкита за шиворот его рубахи. «Не рассчитывай избавиться от меня таким способом!» просипел Зельберкит Лединее. Хочешь заключить со мной пари? Ни один алхимик Голливуда к тебе на студию нос они покажет. А рукоятеров я всех до единого уведу. Все, ты конченый человек. Заткнись. После этого клика весь Голливуд будет у меня на коленях работу вымаливать. Детрид, выведи отсюда этого болтуна. Готов служить. Проурчал тролль, влекая Зельберкита за воротник. «Ты еще не дослушал меня, грязный, злокозненный мегаломаньяк!» Достабль вынул изо рта сигару. «Господин мегаломаньяк!» — поправил он. Он вновь закусил кончик сигары и с важным видом подал знак Детриту, который другой своей лапой ухватил Зильберкита за ногу. «Если ты прикоснешься ко мне хоть пальцем, — заорал Зильберкит троллю, — работа тебе в этом городе не видать! А у меня и так есть работа, господин Зильберкит!» Добродушно проговорил Дотрид: "Я назначен вице-президентом по вышвыриванию за шкирку людей, которые раздражают господина Достабла выражением своего лица. Ты один со мной не справишься", гремел Зельберкит. "У меня есть племянник, мечтающий сделать карьеру", сказал тролль. "Всего доброго". "Отлично, отлично", сказал Достабль, обрадованно потирая ладони. "Сол" Соло оторвался от трехногого столика, заваленного рулонами чертежей, и вынул изо рта грызок карандаша. «Да, дядя?» «Сколько тебе потребуется времени?» «Думаю, дня четыре». «Многовато, найми еще людей. Ты должен управиться до завтрашнего утра». «Но дядя...» «Или окажешься на улице?» — рявкнул Достабль. Солу Соло явно стало не по себе. «Я твой родной племянник, дядя», — сказал он. «Нельзя так обращаться с родным племянником». Достабль глянулся по сторонам и как раз заметил стоящего рядом Виктора. А, Виктор, ты у нас умеешь объяснять. Ну вот и объясни. Могу я вышвырнуть родного племянника на улицу или нет? Хм, ну не знаю, запинаясь проговорил тот. В принципе, от родства всегда можно отречься, только с другой стороны. Ага, точно, скричал Достабль. Вот что значит умный человек. Я помнил, что есть такое слово – отречься от родства. Ну как, все слышал, Сол? «Слышал, дядя!» — удрученно ответил тот «Я пошел набирать новую бригаду плотников». «Давай!» — подбодрил его Достабль. Прежде чем поспешить выполнить сказанное, Сол ошпарил Виктора негодующим взором. Достабль тем временем что-то втолковывал рукоятром. Наставления били из него, как вода из фонтана. «Сдается мне, что в Ангморборг никто сегодня не поедет!» — услышал Виктор из-под своего колена. «Видишь ли, какой-то он сегодня... хм... заводной!» — сказал Виктор. — Совсем на себя не похож. Гаспод поскреб себя за ухом. — Слушай, хочу тебя огорчить кое-чем. — Да. — О чем я... Ну так вот, твоя подружка является пособницей сил тьмы. Помнишь, мы нашли ее на холме? Вероятно, она вступала в сношение с повелителем зла. И пес охмыльнулся, довольный тем, как ловко изложил своему другу очень щекотливое известие. — это хорошо, — рассеянно пробормотал Виктор. «Да, сегодня Дастабль ведет себя еще более дико, чем обычно. Он ведет себя чересчур дико, даже по меркам Голливуда, даже...» «Вот как!» — протянул Гаспет, слегка задетый равнодушием Виктора. «А знаешь, как это еще называется? Ночные игрища с оккультными мыслящими субстанциями потустороннего мира». «Отлично!» — проговорил Виктор. «А ведь в Голливуде, как правило, никогда не сжигали реквизит. Его переворачивали и разрисовывали». Сам того не желая, он начинал прислушиваться к речи Достабля. «Включает в себя до тысячи человек», — говорил тот. «Понятия не имею, где вы их наберете. Но точно знаю, что если потребуется, мы наймем каждую живую душу в Голливуде. Далее. Я бы хотел...» «Не исключаю, что имело место пособничество злым силам в их попытках подчинить власти тьмы весь плоский мир. Таково мое заключение», — сказал господ. «Да что ты говоришь?» — не сразу отозвался Виктор. «Да Стабль теперь распинался перед двумя подмастерьями-алхимиками. Не говорился ли он? Двадцать частей? Самые отчаянные головы в Голливуде и то снимали только пятичастевые клики. Ага». А еще она намеревалась пробудить эти самые силы путем их откапывания, дабы они явились сюда, — продолжал гаспод. Причем не сомневаюсь, что в этом откапывании еще участвовал некий кот. — Послушай, очень тебя прошу, закрой на минуту пасть, — раздраженно рявкнул Виктор. — И я пытаюсь разобрать, что он там говорит. — Что ж, извини, извини, я просто пытался спасти этот мир, — боркнул гаспод. Так что теперь, если какая-нибудь мерзкая доисторическая да тварь вдруг помашет тебе лапкой из-под твоей кровати, жаловаться не приходи. — Что ты мелешь? — поморщился Виктор. — Я? — вскричал господ. Так, ничего, ерунду всякую. Достабль поднял голову, заметил подслушивающего Виктора и призывно поманил его к себе. — Эй, парень, ну-ка, иди сюда. Как думаешь, найдется тебе отличная роль? — И найдется? — вежливо спросил Виктор, протискиваясь через толпу. «А я тебе о чем говорю?» «Ты спросил меня?» Начал было Виктор, но передумал. «А могу я узнать, почему здесь нет нашей очаровательной Джинджер? Она опять проспала?» «Отсыпается, наверное», — пробурчалась под чистоколонок угрюмый и не слишком обласканный вниманием босок. «Ночи напролет с демонами шляется. Устанешь тут». «Сол, сообрази, кого можно послать за ней?» «Хорошо, дядя». «А вы что думали?» «Нет, тому, кто любит кошек, доверять нельзя, а такой человек на все способен». «И поищи кого-нибудь, кто бы переписал мою кровать». «Будет сделано». «Но будут ли они слушать?» «Нет, конечно. Вот если бы я весь такой красивый, лоснящийся и глупо тявкал, да, меня бы слушали». Достабль открыл рот, собираясь продолжить, но вдруг состроил кислую гримасу и настороженно приподнял ладонь. «Кто это здесь нудит?» «Может, я мир вчера спас?» Меня бы наградить за это, памятник бы мне поставить, но нет, нет, уважаемый господ, это не про вас. Мордой, видите ли, не вышел». Нытье вдруг прервалось. Толпа, наконец расступившись, ошалело уставилась на кривоногую дворняжку. Та, в свою очередь, безучастно таращилась на доставля. «Гав!» — с невинным видом осведомился пес. В голывуде никогда не любили проволочек, но работа над поднятыми ураганом продвигалась вперед со скоростью кометы. Производство других кликов машины Vect Pictures было временно приостановлено. Большинство студий в городе также простаивали, поскольку доставль в те дни нанимал актеров за оплату, вдвое превышающую возможности других производителей. И вот посреди дюн начало появляться некое подобие Ангморпорка. «Было бы куда дешевле, — конючил Сол, — не побояться навлечь на себя гнев волшебников, тайком сделать пару частей в самом Анкморпарке, а затем сунуть кому-нибудь на лапу, чтобы подожгли где надо». Но дядя был против. «А все потому, — заявил он, — что это будет выглядеть ненатурально». «В настоящем Ангморпорке, дядя! — вскричал потрясенный племянник. — Ненатурально? Где тогда натурально, если не там? Видишь ли...» «Анкморпорг, несколько не такой. Каким должен быть истинный парк Загадочно произнес Достабль. «Тогда какой парк истинный?» — взорвался Сол. «Узы родства натянулись до предела. Он стоит там, где стоял всегда. И это парк Другого такого нет!» Достабль вынул сигарету изо рта. «Ошибаешься!» — ответил он. «Но ничего. Скоро сам все увидишь». Джинджер появилась только к обеду. Вид у нее был до того бледный, что даже Доставлю не захотелось отчитывать ее. Она постоянно приглядывалась к Господу, но пес норовился держаться от нее на расстоянии. А Достабль с головой погрузился в процесс. Теперь он обосновался у себя в конторе и втолковывал подчиненным сюжет будущего творения. Сюжет, вообще говоря, был довольно обычным и повторял все беспроигрышные линии. Юноша знакомится с девушкой. Однажды девушка встречает другого юноша. Юноша девушку теряет. но имелось и существенное новшество. Лейтмотивом сюжета была избрана гражданская война. Причины начала Ангморпоргской гражданской войны 20 часов 32 минуты 3 гриюня 432 года 10 часов 45 минут 4 гриюня 432 года всегда вызывали среди ученых самые острые споры. Постепенно в подходе к этому вопросу выделились два основных направления. Первое. Огнетенные слои населения, задыхаясь под непомерным налоговым бременем, возложенным на них недальновидным и вообще малоприятным королем, в один прекрасный день решили, что час их пробил и пора, наконец, отправлять на свалку истории трухлявую идею монархии, заменив ее, что выяснилось несколько позже, целой плеядой деспотичных правителей, которые нисколько не ослабили налоговое бремя. но по крайней мере были достаточно порядочны, чтобы не утверждать, будто тем самым они исполняют волю свыше, и за это им многое прощалось. Второе. Один из картежников, играя в таверне в дуркер, обвинил другого в том, что тот держит в рукаве тузов больше, чем полагается между честными шулерами. Ну а тот сразу за нож. А второй ему тут же скамейкой по голове. А потом кто-то еще кого-то там ножом ткнул, стрела полетели, Пошли в ход канделябры, а потом кто-то топорик метнул, да в прохожего на улице попал. Тут стражу городскую позвали, а кто-то вообще всю таверну подпалил. А другой тип взял стол и кучу народа положил, прежде чем его повязали. В общем, в конце уже все завелись, и началась всеобщая драка. Однако, нам важно помнить, что обе версии сходятся на том, что в Анкморпорке имела место гражданская война, которая является неотъемлемым эпизодом истории любой зрелой формы цивилизации. Сноска. В завершении уместно заметить, что благодаря любой гражданской войне у братьев появляется более веский предлог набить друг другу морды, чем тот, что твоя жена на похоронах у тети Веры дурно отзывалась о нашей маме. Конец сноски. «Чего я, собственно, добиваюсь?» — говорил Достабль, «Если у нас девушка из хорошей семьи живет одна в собственном доме, то все ясно». И есть у нее, значит, молодой человек. Он уходит на войну, сражаться с мятежниками. И вот тут она должна встретить того, второго. И между ними начинается этот, как его, романс. Тут, конечно, ураган чувств, она его, он ее. Мы снимаем клика стихийном бедствии, не понял Виктор. Тебе не понять, как сложна порой бывает любовь, процедила Джинджер. Дело житейское, кивнул Достабль. В общем, людское столпотворение... И вдруг их глаза встречаются. А она в целом мире одна денешенька. Только слуги, да... Ну-ка, подумаем. Только слуги и щенок. — Щенка играет Ледди? — спросила Джинджер. — Конечно. А девчонка, само собой, должна еще помнить о том, что у нее остались семейные рудники. Вот она и начинает сразу с двумя крутить. С двумя, понятно, людьми. А не с человеком и собакой. А тут один из них на войне, который был «Возьми да помри». А второй из них решил ее бросить. Но она, молодец, выстояла. Характер у девчонки что надо. Он откинулся на спинку кресла. Но «Ну, что скажете? Собравшиеся старались не смотреть друг другу в глаза. Наступило взрывоопасное затишье. «Звучит здорово, дядя», — сказал Сол, который явно решил, что на сегодня лимит ссор он уже исчерпал. «Чувствуется размах», — проговорил бригадир. Голоса прочих сотрудников с готовностью слились в общий гул одобрения. «А я не знаю», — очень медленно произнес Виктор. Сотрудники до взглянули на него с тем выражением, с каким зеваки, столпившиеся у ямы со львом, глазеют на первого приговоренного, перед которым в следующий миг откроется железная калитка. «Ты хочешь сказать, что этого достаточно? Как-то это мелковато, что ли, для такого длиннющего клика. Вот, дескать, такая житейская история. Здесь любовь, а вокруг гражданская война». «Я пока не понимаю, как ты из этого сделаешь картинку?» И вновь воцарилось предгрозовое молчание. Кое-кто начал бочком пятиться от Виктора. Доставль, не мигая, смотрел на своего лучшего актера. Из-под его стула продолжало доноситься тихое, почти неразборчивое брюзжание. «Да уж, конечно, для леди всегда роль найдется. И чего все в таком восторге от этого тупицы? Вот я, умный парень, талантливый, можно сказать». А Достабль по-прежнему изучал Виктора. Наконец он произнес. А ведь ты прав. Да-да-да, Виктор прав. Почему, кроме него, никто не обратил на это внимания? Я как раз хотел сделать одно предложение, дядя. Поспешил встрять Сол. Надо бы нам эту картинку немного разукрасить. Дастабль сделал неопределенный взмах сигары. Мы можем придумать что-нибудь еще. Нет проблем. Ну, скажем, скажем, как вам гонки на колесницах? По-моему, берет за душу. Герой, например, на полном скаку вылетает из колесницы, или колесо вдруг отрывается, а? Как? Хм, я вообще-то случайно читал одну книгу про гражданскую войну, тщательно подбирая слова, проговорил Сол. И мне кажется, и тебе кажется, что там как раз упоминалось про такие гонки, и я тебя правильно понял, промурлыкал Дастабль, облизываясь так, что его племяннику стало страшно. «В общем, ты старший дядя, тебе лучше знать», — сдался Сол. «А еще...» «Еще...» — Достабль задрал голову, подставляя ее ветром вдохновения. «Еще...» «Мы могли бы задействовать громадную акулу!» Судя по голосу, которым были произнесены эти слова, от Достабля самого не укрылись кое-какие шероховатости этого предложения. Сол посылал Виктору умоляющие взоры. У меня есть виски основания предполагать, — сказал Виктор, — что акулы в гражданской войне не участвовали. Ты думаешь? Или ты уверен? Я уверен в том, что появление акул на поле боя не прошло бы незамеченным. Их могли не заметить, — пробормотал Сол. Только если бы они тут же не угодили под ноги боевым слонам. «Да», — с досадой произнес Доставль. Но это я просто так фантазирую. Вертится всякое». С минуту он вдумчиво смотрел в одну точку, а потом торопливо тряхнул головой. «Акула», — подумал Виктор, — «собственные мысли человека — это крошечные золотые рыбки». Но вдруг эти рыбки куда-то исчезают, в пучине мозга происходит какое-то движение, и на поверхность выплывает гигантская мысль акула. Словно кто-то запускает таких тварей к нам в головы. «Ты абсолютно не умеешь себя вести», — выговаривал Виктор господу, — «когда они остались вдвоем». «Я все время слышал из-под стула твое брюзжание». «Может, я не умею себя вести, но я, по крайней мере, не западаю на девушек, которые впускают в наш мир всяких монстров и чудовищ». «И то хорошо», — отозвался Виктор и тут же вскинул голову. «О чем это ты?» «Ага, теперь он, видите ли, заинтересовался. Твоя подружка?» «А она мне не подружка». «Твоя тебе не подружка?» — продолжал гаспод, «Выходит каждую ночь из дому и поднимается на холм, где пытается открыть ту самую дверь. И эта ночь не была исключением. Только ты ушел, как она стрелой помчалась туда. Но я ее выследил и преградил ей дорогу», — глазом не моргнув, сообщил гаспод. «Только, пожалуйста, без благодарности. Сейчас надо думать о том, что там в холме замурована какая-то черная сила». А Джинджер потихоньку выпускает ее на волю. А мы потом удивляемся, что она каждое утро на работу опаздывает и приходит вся бледная. Побледнеешь, если всю ночь на холме кувыркаться. «А откуда ты знаешь, что силы именно черная? убитым голосом осведомился Виктор. «Рассуди сам», – сказал господ. «Что можно держать в заточении глубоко внутри холма? В пещере, за большими дверями. Уж никак не дешевую рабочую силу, которая будет тебе по ночам посуду мыть». «Никто не говорит», — великодушно признал он, — «что она делает это сознательно. Может, они взяли и подчинили ее себе, а судя по тому, как она любит кошек, подчинить ее нетрудно и сделали из нее орудие своих темных происков». «Ты иногда заговариваешься», — заметил Виктор отнюдь неуверенный, так ли это на самом деле. «Спроси ее сам», — надменно проговорил пес. «А вот и спрошу». «Давай, спроси». «А и верно». «Как ее спросить?» — задумался Виктор, пока они с господом выбирались на солнце. «Простите, госпожа, но мой пес говорит, будто...» «Не годится». «Джинджер, я понимаю, тебе надо дышать свежим воздухом...» «Нет». Э, «Слушай, Джинджер, моя псина тут гуляла и...» «Да». Не исключено, что ему следует просто начать разговор и незаметно подвести к обсуждению всяких чудищ, населяющих антимиры. Впрочем, разговор откладывался. Судя по тем воплям, что доносились из студии. Страсти кипели вокруг третьей главной роли в «Поднятых ураганом». Виктор, конечно, должен был стать неотразимым и немного рассленным героем. Джинджер могла считать себя единственной претенденткой на роль его партнерши. А вот подыскать исполнителя второй мужской роли, персонажа скучного и добропорядочного... Оказалось совсем непросто. Виктору прежде никогда не приходилось видеть, как люди в припадке ярости топают ногами. Он был склонен думать, что такое бывает только в книжках. Но Джинджер это делала в жизни. — А потому, — кричала она, — что я сама тогда буду выглядеть посмешищем. Сол походил на громад, вот в час испытаний. Он отчаянно размахивал руками. — Но он просто создан для этой роли, — восклицал Сол. — Здесь необходим характер твердый, стойкий. «Твердый? Стойкий? Тогда в самый раз!» — вскричала Джинджер. Закути его в латы, и наклейте ему усы, но он все равно останется камнем!» Тут над ними обозначились довольно внятные очертания утеса. Послышалось столь же веское откашливание. «Одну минуточку!» — сказал тролль. «Надеюсь, это было сказано не в буквальном смысле!» Теперь пришел черед Джинджер взмахнуть руками. Тролем как таковым, я отношусь очень хорошо», — пояснила она. «В особенности, когда тролль остается троллем. Но я не могу целоваться с э, булыжником и притворяться, будто испытываю к нему самые трепетные чувства». «Послушай-ка!» — голос утеса резко взвинтился вверх, как мяч, запущенный в небеса. «Значит, по-твоему, пока тролль людям головы проламывает, это порядок. Пусть снимается. Но чувства у тролля? Нет, такого не может быть!» — Чувства ведь могут быть только у мягкотелых людишек. — Она этого не говорила? — в отчаянии заорал Сол. — Она не... — Ударь меня ножом. Разве из меня не польется кровь? — призвал Утес. — Нет, не польется, — ответил Сол. — Но это не значит... — Вот именно, не польется. Но могла бы палиться, могла. Если бы у меня в организме была кровь, — Я бы вам тут весь павильон залил. — Есть и другая проблема, — проговорил какой-то гном, щипая Сола за колено. — В сценарии говорится, что девушка является владелицей рудников, на которых трудятся веселые, всем довольные распевающие песни гномы. — Это как? — Ну, допустим, — проговорил Сол, временно откладывая решение в первые проблемы. — И что дальше? — В этом есть какой-то навязчивый стереотип, — помолвшился гном. «Понимаете? То есть, э, если гном, значит, обязательно рудокоп». «Я не понимаю, почему мы всегда должны играть в картинках одних и тех же героев? Потому что в большинстве своем гномы работают в рудниках», — убитым голосом произнес Сол. «Да, но это не значит, что они от этого в восторге», — включился в беседу второй гном. «И уж тем более, они не поют всю смену напролет». «Вот-вот», — согласился третий гном. «Есть правило безопасности. Если будешь в шахте песни орать, в один прекрасный день она на тебя рухнет». «И потом, никаких рудников в окрестностях Анкморпарка нет и быть не может», — заговорил предположительно первый гном. Сол еще не научился различать их по наружности. «Известный факт. парк стоит на глинистых почвах. Мы превратим себя в посмешище, если ребята увидят, как мы добываем драгоценные камни на фоне Анкморпорка». «Лично я не считаю, что у меня лицо как булыжник!» Опять подал голос Утес, которому для усвоения нового материала иногда требовалась минута-другая. «Горная порода еще может быть, но не булыжник!» «В общем так, мы не понимаем, почему люди всегда прибирают к рукам главные роли, а нам вечно достается какая-то мелочь!» Заключил один из гномов. Сол нервно хихикнул, как загнанный в угол человек, радующийся, что представился повод разрядить атмосферу веселой шуткой. «Ну, э, просто выростом...» «Так-так...» — обратились во внимание гномы. кашлянул Сол и совершил стремительный вираж. «На мой взгляд, главное здесь понять, что Джинджер пытается любыми способами сохранить свое родовое гнездо, поддержать состояние этих рудников и...» «Это всегда пожалуйста...» перебил его бригадир. «Только просьба помнить, что мне лично через час бесов кормить!» «Ну еще бы!» А вдруг отозвался утес. «Об меня ведь можно ноги вытирать!» «А зачем поддерживать состояние шахты? Это она поддерживает ваше состояние. Вы добываете оттуда драгоценные камни, а не вкладываете их туда. Это основной признак горнодобывающего дела. Ну, предположим, та жила уже иссякла». — быстро объяснил Сол. — Не в этом суть, главное. — А тогда зачем поддерживать шахту? — возразил ему другой гном в той бодрой манере, которая всегда наводит на мысль, что сейчас последует долгое, подробное объяснение. — Подумайте, зачем? Вы просто оставляете это месторождение. Кое-где по необходимости устанавливаете подпорки, вбиваете балки и начинаете проходить новый ствол по линии залегания основного пласта. При этом рассчитывайте погрешность на сдвиг или разлом породы, а также на... Само собой, на сдвиг или разлом породы, но... А для начала делайте поправку на коэффициент смещения поверхностных напластований. Совершенно верно. А потом, это, конечно, при условии, что вы не работаете в открытом разрезе. Допустим, однако... Я вообще не понимаю, какое вы нашли сходство. Снова заговорил утес. «Молчать — Молчать! — зарычал Сол. — Всем закрыть пасть! Тот, кто первый сейчас произнесет хоть слово, может до конца жизни распрощаться с надеждой получить работу в этом городе. Вам все ясно? — Я понятно выразился. Отлично. Сол откашлялся и продолжал уже в более умеренных тонах. — Вот и хорошо. Итак, все должны глубоко проникнуться пониманием того, что мы создаем захватывающую... Ума, помрачительную по своей интриге, панораму человеческих чувств, в центре которой судьба женщины. Тут Сол сверился с прикрепленным к доске листочком и бодро продолжил. Вставший на борьбу за подлинные ценности своей жизни. События ленты разворачиваются на драматическом фоне охваченного безумием мира. Так что ведите себя по-людски и не мотайте мне нервы. Один из гномов робко поднял руку. Разрешить вопрос, слушаю, почему действие всех лент господина Достабля происходит на фоне охваченного безумием мира. Глаза соло яростно сузились. А потому, рявкнул он, что господин Достабль очень наблюдателен? Достабль оказался прав. Новый Анкмор воплотил из оригинала все лучшее. Так, все узкие аллеи оригинала еще более сузились, высокие здания выросли, горгульи стали мерзопакостнее, острые черепичные крыши значительно заострились, вознесшаяся над городом башня искусства незримого университета вознеслась на новую, еще более угрожающую высоту, несмотря на то, что муляж был выполнен в масштабе 1 к 4. Сам незримый университет заметно приблизился к образцовой барочности стиля. Дворец Патриция оброс новыми рядами колонн, Сотни плотников облепили конструкцию, которая в законченном состоянии должна была превратить настоящий Ангморпорг в свое жалкое подобие. Только здания в оригинале строились не из растянутого межбалок холста, и зочи, возводящие их, не стремились украсить дело своих рук тщательно разбрызганными сгустками грязи. Ангморпоргским зданиям приходилось пачкаться самим. Вот почему этот город намного больше походил на Ангморпорг, чем это когда-либо удавалось самому Ангморпоргу. Джинджеру вели в палатку для переодевания так быстро, что Виктор даже не успел перемолвиться с ней словечком. А когда закрутилась ручка, свободного времени у него не стало. На машины век Пикчерс ниже чуть меньшими буквами было добавлено «Здесь больше звезд, чем на небесах». Сноска. Точное число. 49 873, согласно звездному числителю Риктора. Конец носки. Работали люди, полагавшие, что время, отпущенное на зарисовку клика, должно превышать продолжительность показа картинки не более, чем в 10 раз. Однако с поднятым ураганом дело обстояло иначе. Надо было запечатлеть сражение. ему времени отнимали ночные сцены. Бесенята были вынуждены работать при свете факелов. Гномы с радостным усердием трудились на руднике, который ни до, ни после никто в глаза не видел. Из обляпанных гипсом стен торчали золотые самородки размером с упитанного цыпленка. А когда Сол заявил, что при просмотре должно ясно быть заметно, как они шевелят губами, гномы исполнили несколько сомнительную версию песенки «Хай-хо-хай-хо», которая снискала значительную популярность среди гномьего населения Голливуда. Возможно, у Соло и было свое представление о том, что зачем следует, но Виктор окончательно запутался. Разумнее всего, вывел он правило, вовсе оставить попытки вникнуть в сценарий клика, в котором приходится сниматься. Ко всему прочему, Сол не просто шел от конца к началу картинки, его еще бросало из стороны в сторону. Путаница, как заведено в реальной жизни, была всеобъемлющей. когда же Виктору наконец перепала свободная минута, он так и не смог переговорить с Джинджер, поскольку оба рукоятора и все остальные свободные актеры тут же начали дружно на них пялиться. «Значит так, ребята», — говорил Сол, «сейчас будет одна сцена из финальной части. После всех перенесенных испытаний Виктор встречается с Джинджер. На дощечке появятся слова». Он бросил взгляд на черную продолговатую дощечку, которую передали ему чьи-то услужливые руки. Такие вот слова. «Честно говоря, дорогая...» Я отдал бы все, что у меня есть, за одну порцию свиных ребрышек, которые у Харги подают с особо приготовленным соусом карри. Сол окончательно поперхнулся и умолк. Когда же он вздохнул, создалось такое впечатление, будто некий огромный кит вынырнул на поверхность за глотком воздуха. «Кто это написал?» Один из исполнителей боязливо поднял руку. «Это был приказ господина Доставля». Сол посмотрел объемистую экипу сложенных дощечек, на которых было написано большинство диалогов клика. Губы его вытянулись в ниточку. Он кивнул в сторону одного из сотрудников. «Не мог бы ты сбегать по-быстрому в главную контору и попросить моего дядю, если у него вдруг отыщется свободная минутка, прогуляться к нашему павильону?» Сол выудил первую попавшуюся дощечку и прочитал. «Я, конечно, скучаю по своей старой шахте». Но когда я хочу вкусить настоящей деревенской жизни, то всегда, всегда иду к Харге, в его, в его, так, он наугад отобрал третью дощечку, ага, предсмертные слова солдата армии роялистов, кажется, отдал бы сейчас все на свете за особое предложение реберного дома». «Все, что успеешь сожрать на доллар?» «О, боги!» «Правда, очень трогательно!» Раздался позади него голос Достабля. «В зале не будет зрителя, который не прослезится. Вот увидишь!» «Но дядя!» — открыл рот Сол. Достабль поднял руку. «Я ведь сказал, что сумею найти деньги. А Шем Харга даже помог нам своими продуктами, когда рисовали барбекю. Но ведь ты обещал, что не станешь править сценарий!» «Это неправка!» Бесстрастно возразил дядя. «Правка сценария — это совершенно особая вещь. А я просто внес кое-какие уточнения. В целом, сценарий от этого только выиграл. Это называется усовершенствованием. На сегодняшний день Харга со своим «все, что успеешь сожрать» — один из самых выгодных клиентов. «Но действие клика происходит сотни лет назад!» — вскричал Сол. «Допустим!» — осторожно признал Достабль. «Но представь!» Как зритель, посмотревший. Клик задается вопросом. Интересно. Теперь, когда прошли сотни лет, ребрышки у Харги все такие же вкусные? Это не движущиеся картинки. Это откровенная коммерция. Надеюсь, что так. Страшно подумать, что с нами будет, если ты окажешься неправ. Знаешь ли, дядя, с угрозы в голосе начал сол. Джинджер повернулась к Виктору. «Ты можешь отойти со мной на минутку?» «Нам надо поговорить», — вполголоса сказала она. «Только без пса», — добавила она громче. «Для меня это принципиально». «Ты хочешь поговорить со мной?» «До этого как-то не получалось». «Хорошо, господ, ты останешься здесь». «Вот умница, хороший пес». И Виктор, заметив гримасу несказанного отвращения, которое отразилось на морде пса, испытал тихую светлую радость. А за их спинами набирала оборот за оборотом вечная головудская склока. Сол и СРБН едва не касались друг друга носами и выясняли отношения в окружении подчиненных, не скрывавших своего интереса к происходящему. Да представь себе, именно этого я и не потерплю, я уволюсь. Ты не можешь разорвать отношения со студией, ты мой племянник, а студия это я, ты не можешь перестать быть моим племянником. Джинджер и Виктор присели на ступеньки какого-то особняка, возведенного из поросиной дерева. Сейчас их вряд ли кто побеспокоит, ведь то, что творилось рядом, было куда интереснее. Вот, сказала Джинджер, теребя пальцы. Виктор не мог не обратить внимание, что ее ногти были поцарапаны и сломаны. Вот, значит, проговорила она. Сквозь толстый слой косметики проступал бледный цвет лица и следы душевной муки. Она сейчас совсем не красотка, неожиданно для себя подумал Виктор, но вслух этого лучше не говорить. Не знаю, как бы это сказать, но ну, одним словом, тебе никто не говорил, а, что видел меня как-то гуляющей по ночам. На холм и обратно? Она со змеиным проворством развернулась к нему лицом. Значит, ты в курсе? А откуда тебе известно? Ты шпионил за мной? Скинулась она на него. Перед ним была прежняя Джинджер. «Вся кипящая злостью, обидой и параноидальной агрессией. Лэдди нашел тебя. Спящий. Вчера, во второй половине дня», — ответил Виктор, немного отпрянув назад. «Что? Посреди дня?» «Да». Джинджер прикрыла ладонью рот. «Значит, все хуже, чем я думала», — прошептала она. «Все хуже и хуже. Помнишь тот вечер, когда мы встретились с тобой у вершины холма? Да Стабль еще за нами примчался и подумал, что мы с тобой э, любезничаем». Она залилась краской. Так вот, я до сих пор не понимаю, как я там оказалась. Этой ночью ты туда вернулась. Пёс всё рассказал, поинтересовалась она убитым голосом. Ну да. Прости, что так вышло. Теперь это творится каждую ночь, простонала Джинджер. Потому что даже если я добираюсь обратно до кровати, у меня на утро все просто не в песке, и ногти на руках обломаны. «Значит, я хожу туда каждую ночь, и сама не знаю зачем». «Ты пытаешься открыть дверь», — сказал Виктор. «Там на холме, где в земле образовался разлом, есть большая старинная дверь». «Знаю, знаю, но зачем я это делаю?» «У меня есть кое-какие соображения», — осторожно проговорил Виктор. «Говори». «Хм. Сначала скажи, ты слышала о таком понятии «гениус лоцы»?» «Нет», — она нахмурила лоб. «Что-то умное, да?» «Это что-то вроде духа какого-либо места». И этот дух может оказаться достаточно сильным. То есть ему можно придать силу через поклонение, например, любовь или через ненависть. И мне сдается, что этот дух места способен зазывать к себе людей, и не только, животных тоже. Потом не забудь, Головут ведь место особенное, правда? Тут народ ведет себя совсем не так, как повсюду. Во всем остальном мире для людей имеют значение боги, деньги, скот, урожай. А здесь имеет значение только то, имеешь ли ты какое то значение к этому моменту он уже целиком завладел ее вниманием продолжай продолжай подбодрила она его пока ничего особо страшного я не услышала приготовься скоро услышишь о, -о, -о. виктор сглотнул мозг его кипел как бульон полузабытые сведения вдруг всплывали из небытия заманчивыми миражами и тут же вновь исчезали из виду Седые сморщенные наставники в обетшалых помещениях с высокими потолками вбивали в него скучнейшие, ненужные знания, которые сейчас вдруг стали позарез нужны, и он уже был готов закинуть мысленный невод в эти пучины. «Мне ка...», просипел он, ему пришлось откашляться, «мне кажется, что не все так просто. Эта штука, она не отсюда, понимаешь? Она хочет себя показать. И иногда говорит...» Время идеи пришло. Слышала об этом? Слышала. Такие идеи как бы ручные, не самостоятельные. Но есть и другие идеи. Они обладают такой мощью, что не могут дожидаться времени своего рождения. Идеи дикой среды, беглые, сорняковые идеи. И весь ужас в том, что всякий раз с их появлением образуется такая пробоина. Краем глаза он посмотрел на ее вежливо-бесстрастное лицо. Аналогии пучились и лопались, как всплывающие на поверхность гренки. Представь себе, что все существовавшие когда-либо миры в каком-то смысле пребывают в сжатии, подобно бутерброду, карточной колоде, книге, сложенному бумажному листу. И есть вероятность, что при определенном стечении обстоятельств можно пройти насквозь, вместо того, чтобы двигаться в обход. если открыть такой ход между мирами последствия могут быть просто чудовищными как например как например как например как например что всплывший на поверхность образ поразил своей неожиданностью такое же неприятное потрясение вы испытываете когда вдруг обнаруживаете что котлета которую вы едите вдруг зашевелилась и выпустила щупальца «Не исключено, что через этот ход пытается пробраться нечто совсем особенное», — осторожно произнес он. «Видишь ли, где-то... ух... где-то в промежутке между... где-то существует нигде, и населяют его твари, которых я лично не взялся бы тебе описывать». «Спасибо, ты уже их описал», — нервно процедила Джинджер. «И при этом...» «Эм, и при этом они, как правило, с большой охотой внедряются в реальные миры. Наверное, именно они тем или иным образом вступают с тобой в контакт в то время, когда твой мозг отключен». Виктор замолчал. «Трудно говорить, когда видишь такое выражение на лице собеседника». Эх, «Впрочем, я просто могу заблуждаться», — поспешно добавил он. «Ты не должен допускать меня к этой двери», — пробормотала она. «Представь, что я одна из них». «Ну, это навряд ли», — вальяжно махнув рукой, ответил Виктор. «Начнем с того, что ты сильно уступаешь им в количестве конечностей». «Я даже разбрасывала по полу кнопки. Надеялась, что, может, так сумею проснуться». «Хорошенькая дельца. Ну и как, получилось?» «Нет. Наутро они все лежали в своей коробочке. Не иначе я их потом подобрала». Виктор оттопырил губу. «А вот это уже доброе предзнаменование». «Почему?» «Если бы тебе посылали зов разные...» «Разные мерзостные твари. Их бы, наверное, не очень беспокоило, каким образом ты до них доберешься». «А, а сама ты, стало быть, понятия не имеешь, почему это происходит?» «Нет, конечно. Но я все время вижу один и тот же сон». Тут Джинджер сузила глазки. «Эй, слушай, а откуда тебе столько известно?» «Я... мне... мне рассказал об этом один волшебник. Давно уже», — пробормотал Виктор. «А сам ты, случаем, не волшебник?» я ни в коем случае глыут с не имеет ничего общего так что у тебя за сон ой там столько всего намешано по моему полная бессмыслица с другой стороны я его видела еще когда была маленькой девочкой все начинается с горы только это не совсем обычная гора потому что глыба закрыла небо над их головами молодой хозяин говорит пора начинать вторую часть пророкотал он. «Ты можешь сегодня вечером зайти ко мне домой?» – прошипела Джинджер. «Ну, пожалуйста! Разбудишь меня, если я опять вздумаю прогуляться!» «Да, пожалуй. Но твоя хозяйка!» – подыскивал слова Виктор. «Ой, госпожа Космопелит – женщина с очень широкими взглядами!» «Это в каком смысле?» «Она просто сочтет, что мы с тобой занимаемся любовью!» – невыразительно отозвался Виктор. «Тогда, как я понимаю, все в порядке!» «Молодому хозяину не нравится, когда его заставляют ждать», — встрял дэтрит. «Да заткнись ты!» — рявкнула Джинджер. Она поднялась, отряхнула пыль с подола платья. Дэтрит даже сморгнул. Не так часто он выслушивал от людей просьбы заткнуться. На его физиономии пролегла пара разломов. Дэтрит решил предпринять еще одну попытку. На сей раз целью стал Виктор. «Молодому хозяину не нравится!» «Слушай, отлейся, а!» процедил Виктор и, поднявшись, побрел следом за Джинджер.